Если заводить речь об эксцессах, то вот вам краткая хронология событий, начиная с вечера 29 июня, когда в звёздной системе Вольф 360 появилась эскадра транспортных кораблей Исламского союза. Теперь нет никаких сомнений, что данная акция была подготовлена на очень высоком уровне, невзирая на ограниченные возможности халифата, владеющего устаревшим флотом и многочисленной, но плохо вооружённой армией. Военное руководство Тигера правильно рассчитало. Меркурий абсолютно беззащитен, и планету можно захватить с малыми потерями при помощи молниеносной десантной операции. На Меркурии не размещены вооружённые силы великих держав, несколько тысяч полицейских не в счёт. Прикрытия с воздуха и из космоса никакого. Боевых кораблей и спутников на орбите нет. Авиация представлена винтовыми самолётами скопированными с образцов второй половины 20 века. Причём никакого вооружения они не несут и предназначены исключительно для транспортных целей. Главная проблема высадка. Никакой сложной техники, никакой навороченной электроники. Звезда Вольф 360 и современная цивилизация человека несовместимы. Мощнейший импульс звезды и солнечный ветер за несколько минут превратят любой незащищённый земной корабль в бесполезную железку. Как только из кадра, состоявшая из дюжины неспособных приземляться на планете орбитальных грузовиков, вынырнула из лабиринта в районе Вольфа, одно из судов немедленно разрушилось, а второе не сумело затормозить в гравитационном колодце Гермеса и рухнуло на планету. Последовал атмосферный термоядерный взрыв чудовищной мощи. По позднейшим оценкам германского командования, эквивалент превышал 100 миллионов тонн тротила. Наше счастье, что детонация ядерного топлива корабля произошла очень далеко, почти в двух тысячах километрах от Квебека. Но стекла в городе все равно повывивала. Я уж не говорю о сметенных с лица земли поселках на побережье океана. Жертвами стали почти 80 тысяч человек. Это была крупнейшая катастрофа за всю историю освоения дальнего космоса, начиная с середины 21 века. На сегодняшний день известно, что халифат провел операцию по захвату Гермеса силами четырех дивизий, одной танковой и трехстрелковых. Основными точками высадки явились крупнейшие центры Новый Квебек и Юрга на восточном континенте. Если колония Канады капитулировала без особого сопротивления, кратковременный бой с охраной губернатора не в счет, то русские припомнили богатый партизанский опыт далеких предков и в течение недели изводили войска халифата, Непрестанными вылазками ухитрившись сжечь 8 танков. Разумеется, последовали репрессии против гражданского населения. И один бог знает, чем кончилась бы вся эта история, не нанеси союзники внезапный и сокрушительный удар. Десант исламского союза был проведён по старинной и позабытой, но вполне надёжной схеме, не требующей никаких высоких технологий. Орбитальные грузовики сбросили герметичные платформы-контейнеры Где находились люди и техника, в стратосфере раскрылись гигантские парашюты, а мягкая посадка была обеспечена парашютно-реактивной системой торможения. Об ощущениях, которые испытывали находившиеся на платформах военные, я могу догадываться. Солидные перегрузки гарантированы. Был высок риск аварии. У нескольких платформ парашюты не раскрылись, и они сгорели в атмосфере. Таким образом, в первый же день халифат потерял минимум 3000 человек ещё до начала боевых действий. Зато остальные благополучно прибыли на планету и начали наводить в колониях свои порядки. Владдарм для дальнейшей экспансии был выбран грамотно. Под контролем халифата оказались обжитые сельскохозяйственные регионы с развитой для наших средневековых условий инфраструктурой. Армия исламского союза без труда захватила огромные продовольственные запасы, разработанные месторождения нефти и газа, несколько крупных городов. Это вам не высадка в чистом поле, где придётся начинать всё с нуля. Настоящие чудеса однако только начинались. А прелесть тех кратковременной оккупации я говорить не хочу. Слишком противно. А потому сразу, перейду к весьма примечательным событиям, начавшимся ранним утром 5 июля. За несколько часов до внезапного появления войск союзников мы получили уведомление с земли, в котором настоятельно рекомендовалось немедленно покинуть город или как следует спрятаться. Причём устройство планка, до этого времени не работавшее, весьма неожиданно настроило все крыло, ранее имевшее очень смутное представление как о квантовой механике и теории суперструн, так и о принципах мгновенной передачи информации. Как додумался Непонятно, но факт остаётся фактом. Перед рассветом было принято решение перебраться из расположенного рядом с центром города коттеджа Амели в мою халупу. Если в Квебеке действительно будут иметь место ожесточённые столкновения, то всегда можно уйти в прилегающий к крайним районам лес и на время укрыться. Мадам Ланкву категорически отказалась бросать дом и обожаемый зверинец. Посему мы пожелали Амели удачи, и ретировались дворами и огородами. Никто не хотел быть задержанным патрулём. С первой минуты никто из нас не понимал, что именно происходит. Появившиеся над городом два малых рейдера класса Цизарь нанесли несколько точечных ударов по военным лагерям халифата и скоплениям техники. А затем никогда прежде я не видывал ничего подобного. Вначале даже появилась мысль о нападении инопланетян. Если таковые вообще существуют. К востоку от Квебека раскинулась обширная равнина, рассекаемая широкой рекой Святого Лаврентия. Бесконечные кукурузные и пшеничные поля, пастбища, на холмах виноградники. Самый обширный сельскохозяйственный район на материке. Картина более чем идиллическая и привычная. Но когда над просторами речной поймы появилось ослепительное бело-голубое свечение, смахивающей на титаническую шаровую молнию полукилометрового радиуса и я изрядно перетрусил в плане заместили несколько радужных коконов с грохотом разорвавшихся спустя несколько секунд пышным фейерверком холодных белых искр а затем стали ясно видны очертания трёх громадных эллипсовидных объектов вполне можно было запаниковать Вы не найдете ничего похожего ни в одном техническом справочнике земли и колонии. Какие выводы следуют? Верно. Нашествие инопланетных монстров. Успокоил нас восторженный Гильгоф. Свои. Несмотря на то, что явленный нам спектакль на действия своих походил очень и очень мало, я доктору поверил. А когда всю теплую компанию вскоре подобрал, приземлившись рядом с домом, Франц Иосиф, Отпали последние сомнения. И впрямь, ни чужи. Здоровенный корабль попутно своротил стабилизатором мой забор и часть соседского. Однако, как я упоминал, эта проблема была решена уже через несколько дней при помощи Курта и обоих тимы. Ныне, по прошествии сорока с лишним дней о союзническом блицкриге говорить просто. Но тогда уровень адреналина в крови зашкаливал. Заполошная стрельба Шлейфы дыма над городом, невиданные транспортные средства и вторгавшие из своих нидр десятки танков. Чудеса пилотажа на французском. Мои собаки из перепугу моментально наделали лужи в центральном салоне корабля. Раньше они летали исключительно на тихоходных транспортных самолётах вроде Дугласа S47. Впечатление незабываемое, что и говорить. Пролетел на корабле старый приятель доктора Гельгофа Некий капитан Казаков. Под термином капитан я подразумеваю армейское звание, а не должность командира судна. Подозревая, что рейдер может отлично управлять самим собой и выполнять задачи вообще без участия человека. В данном случае господин капитан лишь корректировал действия наземных войск с воздуха. Причём не самостоятельно, а в компании весьма хмурого германского оберста и его помощников в чине майора. Едва нас приняли на борт Франца и приказали, как следует пристегнуться, как Казаков вихрем взлетел по винтовую лестницу в тактический центр корабля и не показывался до времени, пока Рейдер не совершил посадку в освобождённом от пехоты халифата Бланьяке. Как выяснилось позднее, обер-сэм полковником являлся командир дивизии Хаген Эрнст Вюшне, а его недовольство вызвали именно мы, и никто другой. Пришлось потерять целых 7 минут На спешную эвакуацию казаков настоял. Пока мы порхали над Квебеком, выполняя штучную работу, на земле развернулось настоящее сражение. Позднее обозначенное ироничным Гильгофом как Прохоровка наоборот, баронированные тифтуны отсекали полевые лагеря халифата от города. Алаххакбаровцы не сумели развернуть оборону и были смяты через полтора часа. Потери союзников 8 повреждённых тигров, тогда как у противника были сожжены почти 40 машин, не считая другой техники. Надо отдать должное военным исламского союза. Капитулировать они не собирались, дрались яростно. Пехота заняла позиции в центре Квебека, и германские штурмовые группы выкуривали врага из добротно построенных каменных зданий едва ли не полные сутки. Обороняться в городе куда легче, чем на открытой местности. Если верить рассказам охранников колледжа, расположенного рядом с административным кварталом, в Квебеке царил ад кромешный. Большая часть мирных жителей попряталась по подвалам. Некоторые успели запереться в бункерах, возведённых давным-давно на всякий случай. Другим повезло меньше. Военное руководство союзников старалось поберечь город, но без использования огнемётов, мощных орудий, появившихся вслед за пехотой и танков ВАСФ, И плазменных установках, бивших с высоты Цезари, всё равно не обошлось. Дворец губернатора снесли почти до основания, одни стены остались. Похоже, участь постигла десяток близлежащих зданий. Отдельные очаги сопротивления подавляли до следующего утра. Ещё трое суток отряды полевой жандармерии прочёсывали город и ближайший лес в поисках уцелевших после штурма солдат халифата. Начавшиеся пожары Были окончательно потушены только днём 6-го числа. К вечеру 10-го все оккупированные посёлки на нашем материке и у восточных соседей были освобождены. По случаю гибели обоих губернаторов, Квэбыкского и Юргинского, на время военного положения власть перешла в руки объединённого русско-германского командования. Итоги таковы: 4 дивизии халифата полностью разгромлены и уничтожены. Пленных оказалось всего 800 с небольшим. Союзники обошлись сравнительно малой кровью. Серьезные потери были только во время боев в городах. Из числа постоянных жителей КВБК погибли 282 человека. Больше тысячи ранены. Три наши городские больницы никогда не справились бы с таким числом пострадавших, а наконец и моментально развернули полевый госпиталь и предоставили всю необходимую помощь. Франц Иосиф И сопровождавший его Карл Великий с русскими опознавательными знаками на киле приземлились в Бланьяке одновременно. Уже стемнело. Нолётное поле к Выбоцкой гавани сияло огнями: прожектора, фары танков и брункеров-портьёров, осветительные ракеты. Рядом с зданием администрации порта и диспетчерской вышкой устроился громадный десантный модуль, смахивающий на сплюснутое куриное яйцо, длиной в пару сотен метров. Именно эти серебристые монстры выныривали из пустоты в долине реки минувшим днем. Створки тяжелых ворот шлюзов распахнуты. Внутри суета. Военные переправляют снаряжение на бетон близлежащей взлетной полосы. Неподалеку чернеют островы четырех танков Исламского союза, охранявших бланьяк. «Кажется, здесь мы будем в полной безопасности», – выдохнул Гильгоф, глядя в небольшое обзорное окно. от которого не отрывался с момента взлёта. Измученные собаки валялись на изгаженном и в собственной блевотине ковре салона и тяжело дышали. Возле открытой переборки, ведущей в коридор, мерцал красными индикаторами миниатюрный робот-уборщик, но псыны категорически отказывались давать ему дорогу. Вы, что вы смотрите на меня волком? Поучаствовали в настоящем приключении, а остались живы здоровы. Собаки целы и невредимы. Хотя, по-моему, их слегка качало. Не сердитесь. Корабль Е2 заметно вздрогнул. Посадочные опоры коснулись бетонных плит порта. Пряжки ремней безопасности расстегнулись автоматически. Абсолютно не сержусь, неискренне выдавил я, только решительно не понимая, что происходит. Происходит обычная война, холодно прокомментировала Аня, поднимаясь с кресла. и целеустремлённо направляясь к бару. Достала бутылку Ренни Мартина, откупорила, отхлебнула по матроски, прямо из горлышка, повернулась к нам. Кто-нибудь желает причаститься? Давайте, вздохнул Гельгов. Николай, вам коньяк вреден. Анечка, достаньте для коллеги апельсиновый сок. Да идите вы, огрызнулся Крылов, отбирая у доктора бутылку. Несколько раз думал, Что всё, взвездец, разобьёмся. Откровенно говоря, у меня похожие мысли тоже проскакивали. Особенно когда Франц, показывая чудеса пилотирования, проносился над городом на минимальной высоте. Потом заваливался на борт, зависал в воздухе, попутно поля из бортовых орудий, затем будто стрекоза уходил назад вверх и вправо. Экстрим высшей категории. Живы. Русский капитан в чёрной форме ВКК с валежной неторопливостью спустился по лестнице вниз. Эй, кто стащил бутылку? На всех не напасёшься, отдайте мне. Выглядите возмутительно свежим и жизнерадостным, фыркнул Гельгов, возвращая ополовиненный сосуд с чудесным нектаром законному владельцу. Рад приветствовать, Сергей. Встреча внезапная, но вполне ожидаемая. С Аней и Коленькой вы знакомы? Так что позвольте представить нашего отличного друга, Луи Аркура, и его свору волколаков. Из всей своры на капитана посмотрела только альфа, оценила и снова уронила голову на ковёр. Я с трудом встал, колени подрагивали, пожал руку, представился так, как принято у воспитанных людей. Людовик Франсуа Аркур, для друзей просто Луи. Казаков Сергей, улыбнулся капитан. Старый знакомит с господином Гильгуфа. Надеюсь, этот факт вас не шокирует? Ничуть, кивнул я. Мы с доктором подружились. Отлично. У меня ещё полно дел, а вы наверняка хотите побыстрее оказаться на свежем воздухе. Франс? Слушаю, Гергальман. Послышался из невидимых динамиков старческий хриплый голос с германским акцентом. Трап по левому борту. Зона безопасности вокруг корабля 100 м. Принято. Немедленно согласился искусственный разум Франца. Ребята, у меня в распоряжении только пять идентификаторов в свою чужой, сказал Казаков, роясь в кармане. Носить при себе обязательно. От трейдера далеко не отходить. Выполнять все приказы военных, если они вдруг начнут докапываться на предмет ваших персон. Держите. Мне, Гельгофу, Ане и Коленьке Были выданы карточки, которые следовало закрепить на груди или на рукаве. После чего я не без трудностей поднял собак на ноги и заставил идти к трапу. Шлюз был распахнут, в лицо ударил порыв теплого ветра, пахнувшего пыльцой, зеленью и гарью. Собаки с преувеличенной медлительностью спустились вниз, отошли к краю летного поля и завалились в траву. Хорошо-то как! Гильгов потянулся и зевнул. Давайте разомнём ноги. Просто посмотрим, что здесь творится. Творилось не ладно. Со стороны города доносились звуки ожесточённой стрельбы. Над крышами поднималось алобогровое зарево, и изредка бухали танковые орудия. На аэродроме не прекращалась деловитая суета в полностью контролируемом рейхсвиром блоньяке. немцы экстренно разворачивали военный госпиталь. Возле ярко-оранжевых операционных блоков с красными крестами уже появились гусеничные транспортеры, доставлявшие раненых. «Как они здесь оказались?» Я потянул доктора за руках. «Вениамин Борисович, как союзники переправились на гермес с земли? Поверить не могу». «Вас только это сейчас волнует?» недовольно бросил Гильгоф. «Я вот гораздо больше...» Обеспокоен судьбой Амели. Но помочь ей мы не в состоянии. Вы оставьте глупые вопросы до завтрашнего дня. Сейчас не время. Я постараюсь ответить, честное слово.